Глава 16. В один миг Тирис оказалась в кольце сильных рук. Она закрыла глаза, стараясь подавить нарастающее волнение, и одновременно с этим ожидая поцелуя. Ей хотелось ощутить губы Идара. Сердце так быстро стучало, что едва ли не вырывалось из груди. Теплое дыхание опалило ей щеку, и Тирис замерла. Почему-то она была уверена, что этот поцелуй изменит все. Перевернет былой мир с ног на голову, и тогда Мел нам окажется прав, только это уже ничуть ее не тревожило. Но тут вдруг Тирис почувствовала, как Идар отстранился, ослабляя объятия, и в тот же миг теплые губы коснулись ее лба легким поцелуем. Она распахнула глаза и уставилась на следопыта в полном непонимании. Вам пора спать, миледи, хрипло проговорил он. Спать? переспросила леди. Она готова была услышать что угодно, но только не это. «Да, время позднее, а завтра нам рано в дорогу». Идар наконец отвел от нее взгляд. Нагнувшись, он поднял со снега клинок и протянул его тирис. «Уверен, урок вы усвоили. Сможете дать отпор, если не будете паниковать». Леди приняла оружие, уставившись на него так, словно впервые видела». Но на самом деле она смотрела сквозь клинок, пытаясь понять, что произошло. Ей так хотелось задать этот вопрос вслух, но язык, словно опух и совсем не слушался. Идемте, меледи, следопыт взял факел. Я хочу еще немного побыть тут, тихо отозвала Стирис, ощущая, что сердце больно сжалось, словно оно высохло или замерзло от ночного мороза. Идар шумно выдохнул, подошел к ней и взял за руку. «Прекращайте капризы, Миледи. Вокруг ночь. Кругом может подстерегать опасность». Охранник потянул через за собой, но она заупрямилась. Подопечная силой выдернула руку из его хватки, не желая разговаривать. Следопыт вновь воткнул факел в снег и, сложив руки на груди, окинул упрямицу внимательным взглядом. «Что за игру вы снова затеяли, Миледи?» «Нет никакой игры», — буркнула она. «А мне кажется, есть...» Но я не понимаю, чего вы хотите. Я не рос в таком высоком обществе, как вы, но не настолько дурак, чтобы не понять, что вы что-то задумали. Скажите уже, все равно ведь не получится меня обмануть. Я и не хотела тебя обманывать, но вы просили вас поцеловать. Зачем? Тереза отвернулась. Ее глаза вдруг защипала от слез. Но как же так? Она ведь давно разучилась плакать, еще в детстве, когда поняла, что слезы это слабость. А Тирис всегда была сильной и смелой, решительной, немного резкой и капризной. «Миледи, зачем вы просили поцеловать вас?» — требовательно повторил вопрос Идар. «Захотелось», — бросила она. «Вы захотели сами, или кто-то внушил вам эту мысль?» Тирис повернулась к нему. «Не понимаю тебя. Мел нам мог многое внушить вам», — осторожно проговорил следопыт. «Он любит путать мысли». «Или...» Он ухмыльнулся. «Вам захотелось и вновь почувствовать мои губы». «О, боги, какой же ты ужасный человек, дар! Простонала леди, закрывая лицо руками. «На самом деле ей хотелось только скрыть слезы, которые почему-то до сих пор стояли в глазах». «Пусть так, моя леди, но я честен с вами». «Честен, значит?» Тирис подошла к нему. «Тогда ответь, почему ты меня не поцеловал?» Идар некоторое время смотрел на нее, потом расхохотался. «Моя милая, вы отчитываете меня, словно строптивая женушка!» Щеки Тирис вспыхнули. «Ничего подобного! Сущий вздор!» «Пусть так!» Идар наклонился к ней. Его нос едва ли не касался ее носа. «Но вас так сильно тревожит, что я не стал целовать вас. Не будете же отрицать, миледи!» «Всего лишь любопытство!» – парировала она. Я сразу пожалела о том, когда попросила. Брякнула глупость. «В самом деле?» «Надо же. Тогда правильно, что я не стал заставлять себя целовать вас». «Заставлять?» Тирис едва не задохнулась от возмущения. «Ну да. А вы считаете, что я очень этого хотел?» «Нет, совсем не хотел. Целовать глупеньких и хитрых леди — непростительное занятие для мужчины». «То есть я глупая и хитрая?» Возмутилась та. «Да как ты смеешь?» «Ох, и намучается же с вами, бедный северный лорд», — покачал головой следопыт. «Да чтоб у тебя язык отсох!» — выкрикнула Тирис. «Я никуда с тобой не поеду!» Она отвернулась, всем видом показывая, что разговор окончен. «Это как так? Что значит «никуда с тобой не поеду»? Я обещал доставить вас к жениху и доставлю». «Я не поеду к жениху». «Как это понимать?» «Понимай, как хочешь». Хотела выпалить Тирис, но промолчала. Идар ранил ее в самое сердце, хотя и не могла понять, почему. Он всего лишь отказался поцеловать. Какая мелочь, какая глупость. Пусть катится в котел к черным богам. «Оставь меня, Идар! Чего ты со мной мучаешься?» «Уходи, Идар! Иди уже!» Он вдруг схватил Тирис за локоть и рывком развернул к себе. Она оказалась прижатой к его широкой груди. Их глаза встретились. Юная леди, сама не понимая зачем, приподнялась на цыпочки, и в следующее мгновение теплые губы следопыта коснулись ее губ. Идар целовал ее нежно, будто пробовал на вкус, проверял, не испугается ли, не сбежит ли. Но Тирис не собиралась никуда бежать, ей хотелось большего. Не просто провалиться в эту нарастающую страсть, не просто гореть в этом сладком огне, от которого дрожало всё тело, А обрести в этих удивительных чувствах силу. Тирис раскрыла губы, и язык Эдара тут же скользнул между ними, жадно устремляясь вглубь. Поцелуй становился требовательным, напористым, каким-то отчаянным. Юная леди почувствовала, как по телу будто разлился жидкий огонь, голова закружилась, а ноги ослабли, она едва могла стоять. Но этот восхитительный вихрь чувств заставил ответить на поцелуй, заставил оплести руками шею Идара и зарыться пальцами в его волосы. Сейчас он принадлежал ей, через чувствовала это. Вбирая в себя его тепло, страсть его поцелуя, она трепетала от счастья и одновременно становилась такой слабой, ранимой, беззащитной. Неожиданно Идар прервал поцелуй. Он разомкнул объятия, и, хоть глаза его горели желанием, отступил назад, сбрасывая руки Тирис со своей шеи. Они смотрели друг на друга, пытаясь справиться с тяжелым дыханием, и, кажется, оба не понимали, что произошло. «Я никуда не уйду», — немного хриплым, но уверенным голосом проговорил следопыт. «Можете прогонять меня, сколько вам хочется, хоть всю жизнь, но я никуда не уйду, никуда и никогда». Уйдешь. С грустью подумала Тирис, пытаясь усмирить скачущее галопом сердце. Едва мы достигнем крепости с ты уйдешь и оставишь меня. Нам нужно возвращаться, пробормотала она, стараясь не смотреть на идара. Но идти не получилось. От поцелуя ее все еще немного лихорадило, а ноги дрожали, и, сделав шаг, леди едва не упала. Следопыт тут же подхватил ее на руки. Не думал, что мои поцелуи лишают сил. Поддел он, направляясь в сторону лагеря. Тирес не ответила. Ей хотелось, чтобы он не отпускал ее, И одновременно с этим она желала бы никогда его не знать. «Вы ничего мне не возразите, Миледи?» Она посмотрела на него. Лицо Эдара было так близко, что она снова могла поцеловать его. Сама. Глаза невольно опустились на его губы. «Миледи?» озадаченно позвал охранник. Тирис поспешила отвести взгляд. Наваждение какое-то. Так будет всегда теперь, едва она его увидит. «Поставь меня на ноги, Идар. Я уже могу идти, не стоит переживать». Между деревьев были заметны сполохи костра. Оставалось несколько шагов до поляны, где путники разбили лагерь, и Тирис не хотелось, чтобы ее увидели на руках следопыта. Он, кажется, тоже это понял и поспешил выполнить просьбу подопечной. «Доброй ночи, Идар. Быстро проговорила леди и поспешила к Арбаку. Охранник поймал ее за руку, и на какое-то мгновение сердце Тири снова волнительно забилось. «Если бы это было в моей власти, я бы не переставал целовать вас», проговорил следопыт и поднес к губам ее руку. «Доброй ночи, миледи». Она шла к Арбаку на ватных ногах, а, едва оказавшись внутри, достала обручальное кольцо. Сиверк продолжал сиять холодным светом. Жар сердца, что так сильно билось от поцелуя и дара, не растопил лед драгоценного камня. Тирис поймала себя на мысли, что еще недавно забиралась в варбак с перстнем на пальце, а после того, как они спаслись от людоедов, спрятала его на цепочке под одеждой. Злобные старцы оказались честными и отдали украшения, но носить юная леди его уже не хотела, боялась потерять. Скрыла от чужих глаз и не вспоминала до сегодняшнего дня. Ей стало совестно перед Кристором, ведь она уже не чувствовала к нему то, что испытывала в начале пути. Эти мысли так напугали Тирис, что она решила надеть на палец обручальное кольцо. Она должна любить Кристора, они предназначены друг другу, а Эдара нужно видеть как можно реже. Это он виноват, что путаются ее мысли. И весь следующий день Тирис не показывалась из Арбака до самых сумерек. «Привал, Меледи. Произнес ледопыт, распахивая дверцу по Она молча вложила руку в его раскрытую ладонь. Сиверк едва заметно блеснул, но этого хватило, чтобы охранник опустил взгляд на безымянный палец леди. От нее не ускользнуло, как его широкие брови на миг сдвинулись к переносице, а потом вернулись в свое привычное положение. Холодный взгляд, которым удар наградил ее, уколол в самое сердце. И едва она вышла из повозки, он выпустил ее руку. С этого момента Идар больше не подошел к Тирис, ни разу не заговорил с ней и не посмотрел в ее сторону. Даже ночью рядом с ней сидел Стир. Щемящее чувство тоски сжимало сердце. Она не знала, как ей быть. Душа стремилась к Идару, глаза постоянно искали его, тело скучало по его теплу, но ведь обещана она была Кристору. Как ей разобраться в своих чувствах? Как понять, что искреннее, что ложное? Минуло еще четыре дня, и Тирис больше не смогла выносить равнодушие Эйдара. Заметив, что он взял лук и стрелы, устремившись в лес, она решила последовать за ним. Некоторое время леди наблюдала, как следопыт крадется, прислушиваясь и вглядываясь в сгущающиеся зимние лесные сумерки, будто выслеживал кого-то, но вдруг он замер, Выпрямился, чуть склонив голову на бок. Тирис тоже застыла на месте. «Ну и зачем вы крадетесь за мной, леди?» В первое мгновение она растерялась, но все же быстро собралась с мыслями. «Хочу поговорить». «О чем?» Идар повернулся к ней. «Вас что-то тревожит?» Леди подошла ближе. «Почему ты избегаешь меня? Не разговариваешь, как раньше. Даже ночью меня охраняют другие, не ты». Следопыт устало выдохнул, размял шею, устремив бесстрастный взор куда-то вверх. «Что вы знаете о близости мужчины и женщины?» – спросил он. Тирис растерянно заморгала. «Такие вопросы не задают леди Дар. Ей было неловко, она даже мысленно отругала себя, что вообще решилась заговорить с ним. «Хорошо. Тогда скажу так, как есть». Холодно начал он. «Я целовал вас и обнимал, как мужчина, женщину» и мое тело отреагировало на это не совсем так, как нужно было бы. Оно вообще не должно было реагировать на вас, миледи, если уж быть честным. Никаких желаний у меня к вам быть не должно. Вы же понимаете, о чем я?» Идар посмотрел ей прямо в глаза. Тирис кивнула. Она смотрела на него и ощущала радость, и испуг одновременно. Какие-то запутанные и странные чувства тревожили ее душу. «Через несколько дней вы будете со своим женихом» продолжал охранник. «И ни к чему это все. То, что между нами или у меня к вам. Вы юны и наивны. Вам захотелось узнать, что такое поцелуй. Вы подошли и потребовали, потому что привыкли так поступать. Вы не думали. Мне же хотелось вас целовать, не буду скрывать. Но так не должно быть. Я мужчина, и я могу захотеть большего, а вы леди и...» Он отвел глаза. «Принадлежите другому». Тирис вдруг поняла, что ради этих последних двух слов и была его речь. На самом деле, только их он и хотел сказать. «Принадлежите другому». Она видела все в его глазах. Дыхание вдруг перехватило. «Ты хочешь сказать, что ты...» Начала леди, но следопыт вдруг закрыл ей рот ладонью, заставляя замолчать. Тирис попыталась освободиться, но Эдар шикнул на нее. Он чутко прислушивался. «Тут кто-то есть» прошептал охранник, убирая руку от ее рта. Развернувшись, он громко проговорил. «Я слышу вас! И даже узнаю ваш запах! Довольно прятаться!» Терес выглянула из-за его спины, но никого не увидела. Она уже хотела сказать, что ему показалось, как вдруг заметила движение в глубине леса. Фигур было несколько, они казались стройными и невысокими. Движения их были плавными, будто непрошенные гости плыли по воздуху, а не шли. Чем ближе они подходили, тем понятнее становилось, что это девушки. Красивые, длинноволосые, одетые в легкие одежды, будто был, раз... будто был разгар лета, а не зимы. Гости остановились в нескольких шагах от Идара и Тирис. Незнакомки улыбались, а глаза их мерцали, подобно звездам. Леди подумала, что никогда прежде не видела таких красивых юных особ. «Рада вновь видеть тебя, Идар!» Проговорила одна из девушек звонким, как ручей, голоском. Она продолжала улыбаться, не сводя глаз со следопыта. Тирис не понравилось поведение незнакомки. Она вышла, наконец, из-за спины Идара и встала рядом с ним, недоверчиво глядя на красавец. Есемир мягко произнес охранник, — «не думал встретить и тебя». Тон Идара удивил Тирис. Она метнула на него быстрый взгляд, пытаясь понять, с чего это он так ласков, но в его глазах не было ни нежности, ни радости. В них, наоборот, читалось недовольство. Та, которую следопыт назвал Есемир, подошла к Тирис. Глаза гостей излучали теплоту. «Леди Тирис, рады видеть вас здесь. Позвольте нимфам немного развеять вашу скуку и скрасить холодный зимний вечер». «Нимфы?» – удивилась юная госпожа и тут же посмотрела на Эдара. Тот лишь кивнул, тяжело вздохнув. Будто советовала ей смириться. Откуда вы знаете мое имя? настороженно спросила Тирис. О, мы многое ведаем, подмигнула ей Семир, будто они были хорошими подругами. Вы можете спросить у меня или моих сестер все, что угодно, и непременно получите нужный ответ. Она перевела взгляд на Идара и рассмеялась. Ведь так хранитель дремлющего сердца. Так знойный ветерок, тихо отозвался тот, но Терес не смогла ускользнуть нежность в его голосе. Она с удивлением посмотрела на следопыта и увидела, что он улыбается, хоть и не смотрит прямо на Есимир. Нимфа же не сводила с идара глаз. Леди почувствовала себя так, будто она тут лишняя, и ей совсем это не понравилось. Точно так же, как и милый разговор этих двоих между собой. Благодарю Есимир, но развлекать нас не надо. — резко проговорила Тирис. — У нас был трудный путь, мы хотели бы отдохнуть, наконец. Нимфа рассмеялась в ответ и, подхватив юную госпожу под руку, весело произнесла. — О, моя хрупкая леди, твою печаль нужно прогнать, чтобы утром ты встала бодрой и веселой. Идем же к вашему костру, мы откроем тебе много тайн, ответим на любой вопрос. Ты узнаешь то, что никогда о себе не знала. Есемир, я думаю, тебе лучше уйти», — мягко перебил Идар. И Тирис была согласна с ним. Эта нимфа совсем ей не нравилась. Откуда она вообще взялась? Просто так вышла из леса со своими подругами или сестрами и ведет себя словно хозяйка. «Не волнуйся, хранитель дремлющего сердца», — промурлыкала гостья. «Я не скажу ничего, что не хотела бы услышать наша леди. И мои девушки тоже». Она подошла к Идару и взяла его под руку. «Ну давай же, проводи нас к огню. Тебе это нужно больше, чем мне». Если Тирис ничего не понимала, то следопыт, кажется, был очарован Есемир. Он молча кивнул и направился обратно в лагерь, даже не глянув на подопечную. Она едва ли не задохнулась от возмущения. «Да как он вообще смел идти с этой девицей и забыть о своих обязанностях?» «Идар должен охранять ее, Тирис!» Но юной леди ничего не оставалось, как довольствоваться компанией нимф, которые проводили ее в лагерь. Идар и Исимир расположились у костра, о чем-то тихо беседуя. С первого взгляда было понятно, что они увлечены друг другом и не видят никого вокруг. Все внутри леди перевернулось. Она с трудом отвела глаза от этой парочки и прошла на другую сторону от костра. Нимфы тут же устремились за ней. Желаете ли погадать, леди Тирис? Предложила одна из них, кажется, ее звали Эллери. «Не нужно», — буркнула она. Вновь посмотрев на следопыта и нимфу, решила спросить. «Скажи, а Есимир давно знакома с Идаром?» Эллири глянула в сторону милой беседующей парочки и пожала плечами. «Он всегда был добрым гостем в вашем чертоге. Много зим прошло с тех пор, когда Есимир нашла его в лесу. Мы спасли Идара, следопыта». «А что с ним случилось?» В тот год Идар потерял кровницу. Его сердце умирало, готово было вот-вот разорваться от горя. Он вряд ли понимал, куда идет. Зима в те дни была суровой, метели не стихали. Идар был охвачен горем и желал принять смерть. И Есимир спасла его? Да, она нашла несчастного в снегу. Жизнь едва теплилась в нем. Тирис посмотрела на охранника. Ей была страшна сама мысль о том, что он мог умереть. «Его покойная кровница не дала свершиться страшному», продолжала нимфа. «Это она и привела Есимир к Идару. Вернее, ее дух». «Его мама?» – удивилась леди. «Да, она была не совсем смертной женщиной». эллори испытующе посмотрела на Тирис, словно раздумывая над тем, стоит ли говорить дальше. «А кем она была?» эллори поджала губы. «Я не могу этого сказать». «Истина не принадлежит мне». Нимфы затянули песню. Голоса их были так прекрасны, что не слушать было невозможно. Пение очаровывало, обволакивало нежностью. Тирис смотрела на Идара, но ему, по всей видимости, никто был не нужен, кроме Есемир. Он не сводил с нее глаз, а она улыбалась такой чарующей улыбкой, что сомнений не оставалось. Между ними есть чувства. «Идар и Есимир любили друг друга?» — решилась спросить Тирис. Элори с удивлением посмотрела на девушку. «Любили?» «Да, они любили друг друга или любят до сих пор?» Нимфа как-то странно рассмеялась. «Любовь — это развлечение для смертных. У нас же все иначе. Не могу объяснить, вы не поймете. Она склонилась к Тирис и тихо спросила. «А вы, миледи, влюблены в дара? Юная леди дернулась, будто от удара. Еще чего? воскликнула она, наградив нимфу негодующим взглядом. Вздор какой! С чего это я должна любить этого следопыта? Эллари взяла ее за руку и посмотрела в глаза. Взор ее, будто бы, проник в самую душу собеседницы. Я слышу ваше сердце, миледи. Оно поет красивую песню. Эта песня делает вас сильнее, а Эйдара бесстрашнее. Он хороший человек. Его сердце тоже поет, хотя иначе. Но если ваши песни соединятся, этот союз украсит мир и принесет много добра. — У меня есть жених, — отрезала Тирис. — Лорд Севера недостоин вас, не выходите за него, — просто ответила нимфа. — Иначе песня вашего сердца замолкнет, и студеный ветер превратит все в пепелище. «Лорд Севера несет зло. Если вы выберете его, то поможете злу воцариться на троне». «Да вы, верно, не в себе!» — Тирис вскочила на ноги. «Спасибо за визит, но я прошу вас всех уйти!» «При всем почтении, миледи, уйти нам или остаться должен решить Идар», — мягко ответила Элори. «Мы его гости». Леди резко развернулась и направилась к следопыту. «Если она скажет ему прогнать этих наглых нимф, он тут же это сделает. Должен так сделать, потому что ему верно охранять ее. Идар всегда выполняет приказы». Взглянув на него, Тирис остановилась. Охранник смеялся, накручивая на палец прядь волос Есемир. Нимфа же склонила к нему голову, о чем-то увлеченной и тихо рассказывая. Сердце леди словно сильно сжали. Связь между Идаром и Есемир была очевидной. В жестах следопыта сквозила нежность, которую Тирис не приходилось видеть ранее. Это был другой идар, совсем незнакомый ей идар. И самое пугающее, ей хотелось, чтобы он так прикасался к ней, а не к Есемир. В глазах от чего-то помутилась. Тирис шумно вздохнула, понимая, что не в силах больше смотреть на влюбленных. Развернувшись, она устремилась в лес.